Под потолком замигала лампочка. Желтая. Пора. Я рывком выскочил из койки, влез в комбинезон, пожелал сам себе удачи и уже через час шагал по узкому железному коридору к ангару, в котором стояли драги. Навстречу вяло спешила ночная смена. От нее пахло маслом и кислым потом. Люди пошатывались, и меня то и дело цепляли. Так что пока я добрался до своего ангара, у меня ребра разболелись от их толчков, а голова разболелась от их усталости. В ангаре меня уже поджидал жизнерадостный Бугер. Бугер работал на соседней драге. Он мне вроде как приятель. Младше на полтора года, а такой рослый, крепкий. Умный тоже. И активный. Мне изо всех наших Бугер больше всего нравится. Бугер парень ничего. Ну, во время отдыха поговорить там, или после работы на верхние уровни сбегать. Ну или даже на нижние. Бугер отлично пещерные грибы ищет. Правда, их можно только совсем молодые есть. Если они пару дней простоят, то уже набираются активности. И лучше к ним даже не подходить. А молодые ничего, вкусные. Особенно, если их с Ольгой еще натереть и на секунду под настоящее солнце выставить. Бугер увидел, что я вошел и поспешил ко мне. «Говорят, скоро уходим», – прошептал он. «Скоро? Совсем скоро, рейд? Может, даже в этом месяце? Ты представляешь? Рейд!» Я поглядел на Бугера равнодушно и спросил. Тебя что, опять сновидения мучили? Ты бы с этим поосторожнее, Бугер, со сновидениями. Знаешь, они до добра не доводят. Какие сновидения? Никаких сновидений, все верно, все на самом деле. Морозильники пусты, мне говорил Каполидис. Молчал бы ты, Бугер, перебил я. Ты же знаешь, что бывает за распространение сплетен. Запрут на два года в постоянную экспедицию. Вернешься домой без кожи и без рожи. «А это не сплетни никакие», – тут же ответил Бугер. «Какие сплетни? Это же понятно каждому здравомыслящему человеку. Последний рейд когда был? Почти 10 лет прошло». «И откуда Каполидис знает про морозильники? Он же сейсмолог», – опять перебил я. «Сейсмолог», – подтверждающе кивнул Бугер. «Горный удар, помнишь? Около месяца назад». «Ну, помню. И что?» В морозильниках трещина появилась. Каполидиса вызвали оценить. Пойдет трещина дальше или нет? Ну, трещина не опасная. Бетоном можно залить. А вот стеллажи почти пустые. Нет ничего. Появился Риз. Бугер замолчал. Риз был человек надежный вообще-то. Не стукач, но кто его знает. Он мог нам завидовать вполне. Его-то самого в рейд больше никогда не возьмут. А у нас все рейды впереди. Мог из вредности донести. И вообще перед рейдом надо вести себя осторожно. Все напряжены, озлоблены как-то. Так и рады подраться. Подерешься и на месяц постоянную экспедицию, разведывать полезные ископаемые. И никакого рейда тогда точно не увидишь. И придется еще 10 лет ждать. Есть такие мультфильмы, которые не короткие, громко сказал Бугер. Они длинные, и в них рассказываются настоящие большие истории. Ерунда, также громко возразил я. Нет никаких больших мультфильмов. Это все сказочки слыхивал я такие истории, про большие мультфильмы. Говорили, что таких даже много есть, и все про разное там рассказывается. Про животных есть, про игрушки ожившие, даже про каких-то доисторических ящеров, которые скакали, когда еще никаких людей не было. Но никто пока почему-то таких мультфильмов не находил. Рис, как ты думаешь, есть длинные мультфильмы?» – спросил я. Риз угрюмо помотал головой, почесал башку, с презрительным видом прошествовал к драгам. Дурак ты, Бугер, вздохнул я. Мелешь всякую чушь. Вообще история про длинные мультфильмы в списке опасных сплетен. Ты в курсе? Бугер промолчал. Ты бы еще про фильмы рассказал. Я видел один такой. Вдруг выдал Бугер. Фильм. Не мультфильм, а именно фильм. Я огляделся. Вот за историей про фильмы точно можно угодить в постоянную экспедицию. История про фильмы не в списке опасных сплетен. Она в списке запрещенных сплетен. А этот дурачок-бугер мелит разное. Нет, совсем мозгов нет у парня. А умный вроде бы. Хотя это можно понять. Его одна мать воспитывала. А без отца расти сложно. Ты чего, городишь? Прошептал я. Совсем свихнулся, что ли? Я видел такой, повторил Бугер. Заткнись, Бугер. Заткнись немедленно. Бугер кивнул. Может, за грибами сходим, а? Предложил он. После работы. Нет уж, отказался я. Лучше потом, когда вернемся. Не хочется по пещерам лазить. Можно ногу сломать. А я сейчас не хочу. Верно, согласился Бугер. Со сломанной ногой вред не возьмут. Я лучше тогда отосплюсь. Если возьмут, там ведь не поспишь. Я, если меня возьмут, буду мульты искать, сообщил мне Бугер. Мульты и книжки и конфеты. Знаешь, Риз рассказывал что там есть такие места, где конфеты лежат целыми кучами и помного. Найдешь и можешь конфетами хоть обожраться. Конфеты надо сдавать, напомнил я. Нет, это понятно, что их надо сдавать. Я буду их сдавать. Но ведь и самому их тоже можно есть. Все едят. И привозить немного можно. Можно, согласился я. Но если у корабля будет перегруз, как ты думаешь, что выкинут? Тебя или конфеты? Я думаю, что не конфеты. Выкинут не конфеты, конечно. И не Бугера, конечно. Выкинут мультфильмы. Мне совсем не хотелось, чтобы выкинули мультфильмы. Выкинут не конфеты, сказал я. Совсем не конфеты. Но Бугер предпочел не услышать это мое замечание. Продолжил мечтать. А есть такие места, в которых конфеты в расплавленном виде. В таких чанах, вроде больших кастрюль. Ты можешь представить огромный чан с конфетами? Плохо только, что эти чаны встречаются ужасно редко. На пять рейдов один чан. Но все-таки встречаются. Вот что я буду искать. Конфетные чаны. Будешь искать то, что прикажут искать. Разочаровал его я. Например, гвозди. Гвозди? Зачем нам гвозди? Куда ты собираешься эти гвозди заколачивать? Я хотел сказать, что собираюсь заколачивать гвозди в его деревянную башку, но не стал. Побоялся накаркать. Скажешь, что гвозди придется собирать. И тебя на самом деле на гвозди пошлют. Вот в прошлый рейд была группа, которая заготавливала дерево. А в этот рейд возьмут и отправят собирать гвозди. Чтобы вбивать их в дерево. Делать табуретки. Нет, гвозди это совсем не то, что мечтаешь искать в первом рейде. Совсем не то. И вообще, Бугер, вряд ли тебя возьмут, сказал я. Почему это? Ты дылда. Слишком высокий. Высоких в рейды не берут. В рейд идут только коротышки. Я не высокий совсем возразил Бугер, я тебя всего на чуть повыше. Он встал со мной рядом, выше меня почти на голову. Нет, конечно, по большому счету Бугер тоже невысокий, но надо же его позлить, и испортить настроение. Вот видишь, сказал я, а ты говоришь невысокий, на две головы меня выше. В прошлый раз межакса не взяли, а он тебя пониже. У него сердце больное, а я здоровый. Здоровый. Вообще, хватит болтать, Бугер, сказал я. Давай работать. Давай, закивал Бугер. Работать должен каждый. Кто не работает, тот не получает пищевые капсулы. Это точно, сказал я. И мы стали работать. И в этом не было ничего интересного. А вечером того дня мать подарила мне свитер. Тогда-то я окончательно понял, что рейд состоится. И что меня возьмут. Возьмут. Всем, кто первый раз идет в рейд, дарят свитер. Такая традиция. И вещь полезная. В рейде бывает холодно. Вообще-то там всегда холодно. Гораздо холоднее, чем у нас. Поэтому одеваться следует тепло. А свитер – самая лучшая одежда. Настоящий, шерстяной, из горных кос планеты. Мать молча подарила свитер. И, так ничего и не сказав, ушла. Она вообще не любит разговаривать. В этом они с отцом похожи. А может, мать просто волновалась. Когда отец уходил в рейды, Она всегда волновалась. Я знаю, она даже просилась как-то вместе с ним в рейд, но ее, конечно, не пустили. Потому что рейд – это не прогулка. Это занятие для мужчин. Да даже и мужчины рейд переносят плохо. Насколько я знаю, женщины ходили в рейд всего лишь один раз. И ничем хорошим это не закончилось. Из пятерых не вернулась ни одна. Необъяснимый стремительный остеопороз, переломы костей, перелома позвоночника, кровоизлияние, прогрессирующий тромбофлебит. Рейд – это рейд, опасное дело, не место для женщин. Мать ушла, а я сидел на койке в свитере. Жарко. А потом заглянул отец. Настроен серьезно, по очкам видно. Когда отец намечает серьезную беседу, он всегда надевает очки, чтобы не было заметно, как он волнуется. Очки у него плохо проницаемые. У нас тут у всех очки солнцезащитные, но у отца очки тройные, по особому заказу сделанные. А между линзами залита горная смола. Отец уселся на раскладушку и сказал сразу, безо всяких предисловий. Через пять дней уходим. Плюс-минус. Жаль. Жаль, что все получилось не так, как я придумывал. Не очень торжественно. Через пять каких дней? Спросил я. Локальных или... Или. Сегодня объявили о рейде. Значит, все, кто идут в рейд, переходят на время рейда. Так что привыкай. Помнишь, как надо? «Умножать на 4, тут же ответил я. «Наш день 4 рейдовых». В рейде время идет дольше, потому что планета обращается вокруг Солнца в четыре раза дольше, чем наш мир. Если бы я жил на планете, мне было бы 13 тамошних лет. Смешно даже. «Твой приятель тоже идет, кстати», сказал отец. «Бугер?» Отец кивнул. «Постараюсь, чтобы вы попали в один экипаж», сказал он. «Спасибо». Я хотел поблагодарить отца, но удержался. Отец не любил такого. Поэтому я просто кивнул. А почему... Я хотел спросить, почему не предупредили, как обычно, за месяц, а еще лучше за два. Чтобы все успели как следует подготовиться и настроиться. Чтобы все было правильно. Активность. Отец указал пальцем в потолок. Активность повысилась. Пятна на солнце дрейфуют. К тому же скоро осень. А осень это самый удачный период. Осень. Там осень. Решено идти сейчас, сказал отец. Благоприятное расположение, сэкономим топливо. Да у нас гелия под ногами валяется. Полно. Это точно. После лучистого озера нам даже обогащать ничего не надо. Просто собирай, прессуй в брикеты, да на склады складывай. Гелия хватит на тысячи лет. Сокровища солнечного ветра, дармовая энергия. Чего экономить? Лучше бы вместо гелия была вода. Родник. Так и раньше думали, сказал отец, что всего полно. Ошибались. Да и не важно это, разговоры все. Решено, что идем сейчас, без вопросов. Да мне только и лучше, сказал я. Мне на самом деле лучше. От драги я уже устал, не просто устал, смотреть на нее не могу. И руки болят, и все болит. Сейчас расстояние гораздо меньше, отец показал пальцами, почти в два раза. Так что мы сможем пробыть чуть дольше. Сделать больше запасов. Чем больше запасов, тем лучше, сам знаешь. Да и воды надо взять. Да, кивнул я. Вода это хорошо. Отец стал еще серьезнее, чем обычно. Затем торжественно произнес. Ты готов. Ты сможешь выдержать. Пойдешь в семнадцатой группе. Там хич главный. Хич. Известная личность. Отличный поисковик. Удачливый. Отец, наверное, постарался. Я смогу что-нибудь привести. Негромко спросил я. «Ты имеешь в виду вещь?» также негромко спросил в ответ отец. Я кивнул. «Сможешь», — ответил отец. «Каждый может взять одну небольшую вещь. Только ознакомься со списком запрещенных предметов. Предварительно». «Да я и так...» «Ознакомься. Сам знаешь, если притащишь что лишнее, в следующий рейд могут и не выпустить. В этом мало приятного. Торчать тут безвылазно. Поверь мне». Я верил. Когда-то давно, когда отец был еще молодым, он привез запрещенную вещь и был отлучен на три рейда. Он даже вызвался с горя в постоянную поверхностную экспедицию и целый год не вылезал из танка. Тогда как раз проверяли идею насчет воды. Один ученый предположил, что на планете есть вода. Не родник. Вроде как серьезные поиски. Сейчас мы, конечно, знаем, что это бред, как и родник, но тогда многие верили. Постоянная экспедиция буравила поверхность в 30-километровом секторе. Каждый второй то и дело валялся с солнечной болезнью. Мой отец тоже. С матерью моей познакомился как раз в госпитале. Там ему сплавляли сетчатку. Романтическая история. Отец продолжал. Быть отстраненным от рейдов? Ничего хорошего. Те, кто не ходит в рейды, они лишены. Они многого лишены. В конце концов, увидеть мир можно лишь со стороны. Ты сам знаешь. И через очки, добавил я. Через очки и то хорошо. Увидеть мир. Да многие из города никогда не выходят. Не то, что в рейд. Это точно. Многие не выходят. Особенно совсем молодые. Они даже на поверхность не могут выйти. Сразу в обморок. Это потому, что агарофобы все. Боятся открытых пространств. Какой им рейд? А я не боюсь. Потому что я в отца. Мой отец пилот. Один из восьмерки, между прочим. А я в него. Правда, самому пилотом мне не стать, я с вычислениями плохо разбираюсь, но наследственность есть. Может быть, стану техническим инженером, когда-нибудь потом. Я не боюсь открытых пространств. Нет, не боюсь.